Охотник. Больше всего в жизни Сапоцкин Антон Сергеевич не любил теплое пиво, ночные вызовы и такие вот непонятные дела, как это. Насчет теплого пива в марте можно было не беспокоиться. А вот ночными вызовами жизнь баловала. Впрочем, как и непонятными делами. Тело уже убрали. Но на полу остался тщательно вычерченный белый силуэт и контрастно-черные пятна. кровь. И еще мелкие комочки чего-то серо-розового. На лестничной площадке было много и крови, и пятен, и солнечно-рыжих волос. Хватит на всех любопытствующих. Наверное, когда группа уедет, площадку заполонят соседи. Посмотреть, потрогать, поприсутствовать на самом настоящем месте преступления. Старушки станут перешептываться, Пацаны со двора будут на спор трогать влажные пятна, а мужики, закуривая лестничную площадку горьким дымом, начнут выяснять, сразу она померла или нет. Антон Сергеевич мог бы просветить их на этот счет. Жертва умерла сразу. Наверное, она так и не поняла, что произошло. Сапоцкин даже примерно представлял, как это случилось. Вот она возвращается домой, сбегает по лестнице, вставляет ключ в дверь. Он до сих пор торчит. В связке три ключа и брелок долматинец. Замок щелкает и одновременно раздается выстрел. Выстрел, которого никто не слышал. Почему? Глушитель? Работающий телевизор? Очередная стрелялка пятнадцатилетнего соседа по площадке. Его колонки почти плавились от напряжения. а пулеметная пальба мешала спокойному существованию остальных жильцов. Пользуясь удобным случаем, старушки нажаловались на малолетнего хулигана. Заодно и просветили Сапоцкина насчет того, что у гражданки красилиной имелся любовник. Красилина Инга Вадимовна. Так ее звали. Молодая, 23 года. И красивая. В квартире вся стена увешана фотографиями. Инга смеется, Инга танцует, собирает цветы, валяется на пляже, обнимается с гигантским плюшевым слоном. Фотомодель. Одна из соседок, пожилая дама с кокетливыми седыми кудряшками и черной лаковой сумочкой, которую она ни на секунду не выпускала из рук, рассказала про любовника. Свидетельница курила дамские сигаретки, вставляя их в тонкий мундштук, и требовала немедленно этого любовника задержать. Кстати, она не только номер машины назвала, но и довольно внятно описала внешность мужчины. Но красилино убили не из ревности или денег. Хотя Антон Сергеевич отработает и эти версии. Винок из строгательно белых роз автоматически связывает это убийство с двумя другими. И того три. И Сапоткин от чего-то не сомневался. Счет, открытый 11 января 2006 года, увеличится.